Глава седьмая. Проспали мы до 2 часов дня. За завтраком решили, что стоит съездить в Ореше, попытаться там поговорить с женой Горлинкова. Быть может, что-то удастся прояснить. Выспаться, как следует, нам не удалось, а потому собирались мы долго без особого энтузиазма. Ореше представляли собой небольшой посёлок, расположенный между двух холмов. Асфальта на улицах тут отродясь не бывало, пахло сеном, навозом и зеленью. Где искать жену бизнесмена, мы не знали, не знали так же, как зовут тёщу Горлинкова, у которой жила его супруга. Поэтому решили пообщаться с местными мальчишками. За небольшую сумму они наверняка поведают многое. Однако, как на зло дитвары, нигде не было видно. Посёлок вообще выглядел вымершим. Лишь двух людей мы увидели за то время, пока проходили деревню: бабку с пустыми вёдрами, что наводила на мысль о плохих приметах, да какого-то мужика, тащившего за спиной мешок с травой. Я, конечно, слышала, что в деревне основные дела вершатся утром, а никак не в разгар жары, но тем не менее была несколько разочарована. Вскоре мы оказались на окраине посёлка Отсюда открывался прекрасный обзор, и я увидела внизу километра в двух от нас пруд. Судя по всему, там находились люди. Я предложила клиентам спуститься туда. Очевидно, это был единственный водоём в окрестностях, и вполне резонно было предположить, что ребятишек мы отыщем именно там. Мы спускались по достаточно крутому холму. Так что скорость наша порой возрастала настолько, что захватывало дух. Подниматься будет нелегко, заметила Лидия, и я подумала, что она совершенно права. Ком покрывала выцветшая растительность, из-под наших ног выпрыгивали кузнечики. Здесь растительность была погуще, Прод окружали заросли камышей, которые прерывались в двух местах. В одном месте забрасывали удочки в воду рыбаки, в другом берег являл собой обрыв. И там с весёлыми криками развлекалась ребятня, что нам и требовалось. Мы прошагали ещё три сотни метров и оказались над обрывом, остановившись у самого края. Я присела на корточке. Клиенты последовали моему примеру. Я принялась терпеливо выискивать подходящие кандидатуры для нужного разговора. Основная часть ребят увлеклась играми. Наконец я высмотрела компанию из троих мальчишек, не участвовавших в общей возне. Один рыжий и весь в иснушках, два других ничем примечательным не выделялись, если только тем, что, как мне показалось, Должны были весьма заинтересоваться моим предложением. Я дождалась, пока один из серванцов не глянул в нашу сторону, и подозвала мальчишек. "Ребята, о чём-то посовещались друг с другом?" Рыжий пожал плечами, после чего все трое направились в нашу сторону. "Здравствуйте", слегка склонив голову, небрежно поприветствовал нас рыжий. Двое других последовали его примеру. «Хотите денег заработать?» — спросила я. «Хотим. А что надо делать?» «Мы тут в орешах одного человека ищем. Нам нужно знать, где он живёт». «Вы что, бандиты?» Я рассмеялась. «Похоже?» «Не-а, я видел бандитов. К дяде Васе в гости приезжали. У дяди Васе сын — бандит». «Ну вот, а говоришь, бандиты...» А сколько денег дадите? Полтинник устроит? Мало, сотню хотя бы. Сотню? Да ещё хотя бы, изумилась я откровенной наглости. Ну ты молодец. Больше полтинника всё равно не дадим. Мы найдём с кем договориться. Ладно, махнул рукой один из пацанов. Давайте полтинник. И протянул руку. Эх ты, Какой шустрый. Сначала ты нам информацию, а потом а вдруг обманите? Нет. Наглость этого ребёнка восхищала только послушать. А вдруг обманите? Короче так, заключила я. Либо ты принимаешь наше предложение, либо нет. Третьего не дано. А кого вы ищете? Вот, это уже лучше. Некую Горлинкову, знаете? У неё муж бизнесмен. А, это тётка угрюмая, усмехнулся рыжий. Да её не видно почти. Она дома целый день сидит, редко-редко во двор выходит. И на огороде я её ни разу не заметил. Баба Маня за неё всё делает. А баба Маня её мать. «Да. Говорят, эта Горленкова раньше у нас в деревне жила, а потом поумнела, в институт учиться поехала. Понятно. А дочка тоже там? Чья? Баб Мани? Нет, Горленковой. Там она, там. Её тоже никуда не выпускают. Мы её тоже почти не видим». Но 빌 её её во дворе сушится. Там она. Проблемы у них какие-то. И всё-то ты знаешь. А то полтинник-то, дадите. Погоди немного. У нас ещё несколько вопросов. Давайте. А муж приезжает? Чей муж? Бавмани? Так он помер давно. Не, горлинковой. Мне казалось, мальчишка нарочно надо мной издевается. А, приезжает. Только редко. Тоже злой, как Кощей. Никуда не выходит, только ненадолго приезжает, на часик так где-то. Ясно. А что-нибудь любопытное ещё поведать можешь об этой семейке? А он, наверное, из милиции. Тебе какое дело? Вконец разозлилась я, хоть и за иностранной разведки. Тебе пальтеньк то нужен? Эй, о родину за пальтеньк не продам. Ну ладно, сказала я. Кому-нибудь ещё достанется. Я сделала равнодушный вид и отвернулась наружно, создавая впечатление, что выглядываю каких-нибудь других мальчишек. Эй, подождите. Я пошутил. Вы ведь скорее всего не из иностранной разведки. Зато из милиции. И на милицию вы не похожи. Что, правда? Вот как ты повернулся. Мысленно потирая руки, думала я. На самом деле этот серванец казался мне даже забавным. Правда? Вы чего ещё-то? Узнать хотите? Выкладывай всё, что знаешь. Тему мы тебе подкинули. Слухи по деревне ходят, что Горлинков жену с дочкой от бандитов прячет. Только всё это полная ерунда. Бандиты давно бы всех поймали, если бы захотели. Все же видят, как Горлинков к бабе Мане в гости заезжает. А сам ты что думаешь? Я думаю, спятила эта Горлинкова. Спятила? Ну, крыша у неё поехала. А что? Знаете, у нас такой случай был. Одна бабка в пруду руки сполоснуть решила, и тут что-то её в воду потянуло. Бабка из воды выбралась, а осталась немой. Может, и Горлинкова какую-нибудь нечистую силу увидела. Эти разговоры о нечистой силе начинали меня раздражать. Вроде и сило другое, а разговоры бредовые те же. Или есть во всём этом что-то? Впрочем, последнюю мысль я тут же отбросила. В голову она мне пришла вследствие переутомления. Такие разговоры в деревнях встречаются сплошь и рядом, но вот что если связь какая-то тут действительно имеется? «А вы разговаривали с Гарленковой?» Задала я встречный вопрос. «Я это к тому, что мне интересно, почему вы вдруг решили, что та сошла с ума?» «Не, да она ни с кем и не разговаривает. У нее глаза такие, ну, сумасшедшие. Сразу видно, что у нее не все дома». Я вопросительно посмотрела на мальчишку. в её глазах не просто страх. Тоном, каким обычно рассказывают страшные истории у костра, сказал он: "Нет, страх там тоже есть, но глаза ещё и безумные. Чёрт его знает, что её так напугать могло. Да, чёрт, наверное, как раз и знает". Я ожидала дальнейшей информации, но рыжий меня разочаровал. "Всё", развёл руками он. "Сказки закончились. Больше ничего не знаем. Как найти эту Горлинкову? Она на Коммунистической живёт. Дом номер 46, кажется. Ну ладно, спасибо. Я отвернулась и зашагала прочь. Клиенты последовали за мной. Я нарушно решила поиздеваться над наглым мальчишкой. Эй! закричал мальчишка нам вслед. А я сделала вид, что не слышу. «Эй!» Мальчишки нас догнали. «А полтинник, тетя?» «Какой полтинник?» «Тот, который вы обещали. Ты плохо себя вел. Так не честно. Честно, честно. Тетя! Пока! Ну, тетя!» Мальчишка смотрел на меня почти умоляюще. Я равнодушно отвернулась. Ну вот. Услышала я отчаявшийся до предела обиженный голос рыжего. Так всегда. Нельзя взрослым верить. Я вынула из кармана платочник. "Стойте", окликнула я. Мальчишки обернулись, рыжий почти плакал. "Держи, честно заработал". Лица ребят мгновенно просветлели. Взрослым верить надо. сказала я. Просто в следующий раз советую быть повежливее, а то ведь люди рассердиться могут. И обмануть тебя не на полтинник даже. В жизни всё гораздо сложнее. Одрстёшь, поймёшь. Я это ради твоей же пользы говорю. Пацаны жадными взглядами уставились на бумажку. На губах их блуждали блаженные улыбки. Я протянула бумажку рыжему. Тот принялся запихивать её в карман. Эй, пойдём разменяем, поделим, одёрнул его товарищ. Да иди ты, это я сам заработал. Нет, Женёк, присоединился к спору третий. Так дела не делаются. Обо мне, пацаны, словно забыли, благодарить меня они и не собирались. Эй, прикрикнула на них я. Оно прекратили. А то по шее надаю и полтинник заберу. Мальчишки притихли. Оделись, понял? велела я рыжему. Тот покорно кивнул. Волшебное слово вы ещё мне задолжали. Вот что. Спасибо. Чуть ли не в один голос закричали мальчишки. Вот так. И не драться. По крайней мере, при нас, а то догоним, заберём. Мальчишки кивали. Пойдёмте, сказала я клиентам. Мы уходили. Мальчишки не шевелились. Я несколько раз оборачивалась, они словно заворожённые смотрели нам вслед. Похоже, мне удалось их припугнуть. Потом мы забирались на холм, и подъём, как и предполагали, оказался тяжёлым. С вершины холма я напоследок обернулась назад и была изумлена, увидев, что наши информаторы по-прежнему стоят на том же месте. Удивление перешло в весёлый смех. Хоть что-то поднимало настроение. И на том спасибо. Дом номер 46 на улице Коммунистической мы отыскали быстро. Собственно говоря, в селе и было-то всего три улицы. Коммунистическая, пролетарская и революционная. Нам не повезло. Коммунистическая улица попалась нам в последнюю очередь. Дом 46 ничем не отличался от обычных деревенских домов. Мне казалось, Горлинков должен был обеспечить любимой тёще более достойное существование. Серый, некрашеный забор, скромный садик, деревянный домик, от которого веяло уютом, во дворе сушилось бельё. Что мы им скажем? спросил Семененко. Я предлагаю назваться потенциальными клиентами мужа, который обеспокоен тем, что бизнесмен срывает контракт. быть может, нам хоть частично объяснят, что к чему. Если жена Горленкова говорить откажется, попробуем изложить всё на чистоту. Главное не падать духом. Я постучала в калитку. Где-то в глубине двора яростно залаяла собака. Я постучала ещё раз. Собака совсем взбесилась. Через некоторое время послышались шаги. К нам приближалась толстая бабка с потным красным лицом. И я подумала, что хозяйка не услышала бы мой стук, если бы не сигнализация в виде собаки. Здравствуйте, поприветствовала я старуху. Здравствуйте. Что-то я вас не узнаю. Бабка прищурилась и приложила ладонь к лбу. Мы разыскиваем некую Горлинкову. А-а. Это дочка моя? Вы позовёте её? спросила я. Позову, позову. Куда ж я денусь-то? Бабка вновь удалилась в перевалочку вглубь двора. "Настасья!" крикнула она. "Выйди, к тебе пришли". Я услышала что-то неразборчивое, произнесённое женским голосом. Потом снова раздался голос бабы Мани. Да они похожи они на бандитов. Что-то скрипнуло, а несколько секунд спустя мы заметили силуэт бабы Мани в одном из окон дома. Ещё минуту спустя мы увидели измождённую жену бизнесмена-неудачника. Глаза её и вправду сверкали каким-то диким, безумным блеском. Чувствовался в них и животный страх, и какой-то фанатизм. и отчаяние и что-то ещё. Волосы Горлинковой спутались, под глазами темнели мешки. Видно, она совсем не следила за собой. Кто такие? сухо спросила Горлинкова, буквально сверля на странзительном взглядом. Вы Анастасия Горлинкова, уточнила я. Я? Кто вы такие? Я вас не знаю. Почему вы так грубо разговариваете с нами? Мы ведь не собираемся причинить вам вреда. Мы знакомые вашего мужа. Так почему вы пришли ко мне, а не к нему? Мы не можем никак вашего мужа отыскать, говорят, он куда-то пропал. Я сказала это в надежде, что жена Горлинкова в таком случае может испугаться и не нароком выложить нам всё, что ей известно. В какой-то мере мой расчёт оказался верным. Лицо Горлинковой моментально преобразилось. В её глазах появилось ещё больше страха, отчаяния и безумия. Как пропал? Вот так мы с ним собирались заключить весьма выгодный контракт. Всё шло хорошо, обе стороны по всем параметрам только выигрывали от этой сделки. Но потом ваш муж словно сознательно стал увиливать от ведения дел, как будто у него появились какие-то проблемы. Но мы всё равно рассчитывали провернуть операцию, слишком уж большую выгоду она сулила. А потом Антон Иванович внезапно куда-то исчез. Говорят, его даже милиция сейчас ищет. Вот мы и хотим разузнать, что произошло. Быть может, Антон Иванович по каким-то причинам просто не хочет подписывать этот контракт? Анастасия Горлинкова схватилась за голову. Боже мой, воскликнула она. Как же вы меня все достали. Знали бы вы, как мне всё это надоело. Контракты, сделки, клиенты, коннёрный, бизнес-планы, к чёрту, к чёрту всё. Но Ну почему так случилось? Разве мало, рассуждала вслуженна бизнесмена. Этим то шагом, чего они хотят добиться? И что в таком случае будет? Внезапно Анастасия запнулась. Я не знаю, где мой муж, резко ответила она. Послушайте, сказала я. Ваш муж, очевидно, стал жертвой каких-то очень нехороших людей с большими деньгами. Я не знаю, где мой муж, почти крикнула Горлинкова. Ничего не знаю, ничем не могу вам помочь. Горе они огню. Все ваши контракты фусью катится к чёрту. Послушайте, мы кое-что слышали о разборках, которые как раз сейчас проходят в этой сфере бизнеса. Так, край муха. Возможно, мы сможем помочь множеству людей, если никаких, если убирайтесь. Я слышать ничего не хочу о ваших разборках. С этими словами Горлинкова удалилась, не прощаясь и не оборачиваясь. Да. покачала головой я. Что-то здесь явно не так. Ну вот что? Поехали домой, махнул рукой Дмитрий Алексеевич. Я разработала дальнейший план действий. На осуществть его могла только в одиночку. Поэтому я перепоручила своих клиентов на денёк знакомому отель-хоронителю, обещая ему, естественно, долю из прибыли, а сама созвонилась с Солдатовым. дабы ООН предоставила мне как можно больше сведений о владельце Electronic Business International. К вечеру всё было готово, а на следующее утро я рискнула осуществить задуманное. Офис интересовавшей меня фирмы располагался неподалёку от центрального проспекта города. Я сообщила секретарше, что мне срочно нужно поговорить с генеральным директором. Разумеется, последовали вопросы. Кто я такая, какие цели преследую, но я решила действовать нахрапом. Он знает, если вы меня не пропустите, вы крупно пожалеете, нагло заявила я. На секретаршу это, по-видимому, произвело достаточное впечатление. Она не стала задавать мне всяких нудных вопросов относительно того, назначена ли у меня встреча. Однако созвониться с шефом всё-таки решила. Вы знаете, куда идти? Осторожно спросила меня секретарша, когда Сергей Александрович Животин, а именно так звали владельца фирмы, дал своё согласие на то, чтобы я прошла. Я надеялась на вашу помощь, ответила я. Секретарша подсказала мне номер кабинета, и я уверенной походкой отправилась в логово, возможно, самого дьявола. Я постучала в дверь. "Входите". Данялся оттуда грубый голос. Я вошла. Нет, не зря я решила вести себя так уверенно. Животин оказался не тем человеком, которого можно так просто напугать или отвести вокруг пальца. Огромный, плечистый, с выбритой наголо головой, волевым подбородком и густыми хмурыми бровями. Он важно восседал за столом, скрестив свои лапищи на груди. Ну что ж, смелее. Усмехнулся он. С чем сюда пришли? Я вас никогда не видел до этого. Я пришла с посланием, отчеканила я. Можно присесть? Конечно. Живот он пододвинул мне стул. Что за послание? Кое-кто узнал о вашем беспределе. Сергей Александрович расхохотался. Кое-кто? Это что же за кое-кто? Какой-нибудь криминальный авторитет, наверное. Я решила, что в данной ситуации важно многозначительно промолчать. Я не боюсь криминальных авторитетов, раскатистым басом заявила Животин. А вот как вы не испугались явиться ко мне с таким заявлением? Вы не боитесь авторитетов? «А я не боюсь таких, как вы!» Животин снова рассмеялся. «А почему они прислали именно вас, слабенькую девчонку?» «Вы считаете меня слабенькой девчонкой? Мы можем устроить состязание, настоящий бой, а тогда посмотрим, кто кого!» «О-о-о!» Животин причмокнул губами. «Так значит, вы умеете драться!» Я правильно понимаю ситуацию? Если хотите, проверьте, сухо ответила я. Нет, такие детские игры я играть не буду. Мне, конечно, не совсем понятна их логика, но всё-таки кто вас прислал? Барак? Я молчала. А, может, Пегас? И снова я не сочла нужным что-либо говорить. Всё ясно, вздохнул Животин. Остаётся чёрный. Как же я сразу не подумал. Но с моей стороны не последовало никакой реакции. Животин махнул рукой. Впрочем, неважно кто, сказал он. Мне, честно говоря, плевать, чего они хотят-то. Чтобы вы прекратили беспредел. Так передай им, что я прекращу. Беспредел. И снова адский хохот. «Важно, чтобы это было выполнено на деле». «Ах, на деле!» «Слушайте, а с чего это они вообще в чужие дела вмешиваются?» «У меня свой бизнес. У них свой. Мы пока друг другу не мешали». Есть высшие человеческие ценности, которые к деньгам не имеют ни малейшего отношения. «А-а-а!» — это типа «любовь нельзя купить». Животин презрительно фыркнул. «Так вот, скажу я тебе, девочка». Животин перешёл на «ты». «Чушь это всё собачья! Купить можно всё, просто разные вещи стоят по-разному». Вы прекрасно понимаете, что подобные утверждения не более чем бравада. Есть люди, которых вы не купите ни за какие деньги. А хочешь пример из истории? Как-то в партии зашёл разговор о неподкупности, о всякой ерунде, то, что только что мусолила ты. А Сталин говорит, что мол на самом деле каждого можно купить. И его, в том числе. Все члены политбюро всколыхнулись. Как, мол, так, Иосиф Виссарионович? Ничего не понимаем. Как реагировать в такой ситуации, не знают. Сталина все боятся, а Сталин отвечает, что если кто-то предложит ему коммунизм во всем мире, он купится. Ловко выкрутился, а? Я презрительно сморщилась. Отем не менее хорошо сказал. Продолжал Сергей Александрович. Ведь всегда есть что-то, на что человек поведётся. И это что-то можно запросто купить за деньги. Вопрос только в том, какие деньги. Меня не купишь ни за какие. А спорим? Животин протянул мне свою огромную ладонь. Спорим? Я тебя куплю, и это будет проще простого. Я не отвечала. Ну ты что, такая крутая была теперь? Не решаешься со мной поспорить? Я ведь не собираюсь применять к тебе физическое насилие. Я хочу купить твою душу. Или ты боишься? Нет. Тогда спорим? и животин еще раз протянул мне свою мясистую руку. Я ее пожаловала. «А теперь, прекрасная леди, разрешите мне пригласить вас на прогулку, ведь чтобы купить вашу душу, мне нужен шанс, вам понравится». «Как вы завернули? Купите и шанс». Однако я понимала, что это лучший способ получить от животина необходимую информацию. А потом он решил лишь для вида немного поломаться, а потом дать согласие. Я докажу тебе, что ты бессилен, заявила я тоже, переходя на ты. Даже если дам тебе такой шанс, у тебя ничего не выйдет, потому что такие, как ты, вызывают у меня отвращение. Так я этот шанс получаю? Берегино здоровья. В таком случае, позвольте мне собраться. А вы согласны отправляться без телохранителя? спросила я. Я сам себе телохранитель, мрачно ответила животин. К тому же, вы утверждаете, что тоже умеете драться, так что бояться мне нечего. Мы вышли на улицу. Куда идём? осведомился Животин. Я решила посмеяться над взорвавшимся бизнесменом. Пойдёмте в ресторан, предложила я. Самый дорогой, какой есть? вторая сове. Без проблем, усмехнулся Животин. Мы посетили ресторан "Изумруд". Не знаю, является ли он самым дорогим, но изучив меню, оторвалась я по полной. Животин наблюдал за моими капризами, улыбаясь. Я не понимаю жалких неудачников, рассуждал он, которые целыми днями толкуют о всякой духовности и прочей лирике, а за душой не имеют ни копейки и постоянно занимают у соседа на буханку хлеба. Мне кажется, это глупо. Вам, наверное, не нравится моя философия. Я покачала головой. Ну что же, Зато отметьте, я говорю искренне, а не лукавлю, не лицемерю, как некоторые. Вы цените искренность. Это, пожалуй, единственное, что я в вас заметила хорошего. Как-то спонтанно мы снова перешли на вы. Но вот видите, кое-что хорошее вы во мне уже обнаружили. Я начинаю вас покупать. Но не за деньги. Но говорил-то я про деньги. Лавкач. Тем не менее. Через некоторое время я попыталась начать пробивать владельца Electronic Business International. А вам не стыдно за то, что вы сейчас творите? Почему мне должно быть стыдно? Я ведь делаю это не сам, а за имеющиеся у меня честно заработанные деньги. Так уж и честно. Ну, я, по крайней мере, рискую. Крупно рискую. Уже за это я кое-чего достоин. Я так не считаю. А я считаю, полагаю, что если зарабатываю деньги, с таким риском для собственной жизни. Значит, я смелый и отважный? А как может быть стыдно смелому и отважному? Вы играете словами. Ничуть. Я подумала, что над некоторыми высказываниями Животина следует поразмышлять. В плане расследования, разумеется. Что-то мне показалось такое в них было, какая-то мысль. мелькнуло у меня в голове, но наверняка я ничего сказать не могла. Стоило просто запоминать всё подряд, а потом уж. Всё равно мы все умрём, высказала общеизвестную истину животин. Так зачем тогда сожалеть о Садине? Помните, как у древних индийцев всё вышло из праха, всё обратится в прах. Интересно, что он такого натворил, что постоянно оправдывается, подумала я, но ответа, разумеется, не получила. После ужина с оприжённого с пространными философскими рассуждениями я пожелала прокатиться на теплоходе. И животин, конечно же, не имел ничего против такого поворота событий. Мы прогуливались с животиным по палубе, и он мне сказал: "Скажите, вы не хотите перейти на мою сторону?" Я могу обеспечить вас, девушка, всем, что только пожелаете. Круизы, наряды от кутюр, всё, что вам будет нужно. Изидис Атана усмехнулась я. Как вы думаете, почему я играю с вами в эту игру? Задал неожиданный вопрос Животин. Представления они имели Ж, я, она не потому, что боюсь авторитетов. Я прекрасно понимаю, что от вас ничего не зависит. Я не думаю, она поглядела на бизнесмена. Просто потому, что вы мне нравитесь. Ответил на собственный вопрос он. Нет. Я не скажу, что люблю вас. Это будет неправдой. На симпатия. Это искренне. Вы помните о том, что я искренн. Это сложно забыть. В таком случае вы можете мне поверить. Я желаю вам лучшей жизни, чем та, которую вы сейчас ведёте. Мне и так неплохо. Неплохо. Возможности и средств у вас явно меньше, чем я могу предоставить. Не сомневаюсь. А препятствием тому в данный момент глупые принципы, которыми вы руководствуетесь. Принципы для меня значат многое. Но работа с авторитетами разве им не противоречит? Нет. Мои боссы Справедливые люди. «А вы думаете, мало зла они творят? Вы знаете, сколько людей погибло по их воле? И вовсе не из справедливости, а из-за самых, что ни на есть, банальных денег». Они сами туда полезли. «Ах, вот на что вы пытаетесь надавить!» Воскликнул животен. И я догадалась, что последней фразой задела его за живое. Но уловить, что же так взволновало животное, я не могла, по крайней мере, сейчас. Но эти люди влезли туда, наверное, тоже по какой-то жизненной необходимости. Их заставило государство, не предоставляющее возможности честно зарабатывать деньги. А б этом вы не думали? Все ваши принципы относительны. Всё в этом мире относительно, изрекла я. И разговор вновь перешёл на демагогические рельсы. Солдат Авни сообщил о животе не одну очень любопытную деталь. Куда бы бизнесмен ни пошёл, он повсюду таскал с собой большую чёрную папку. Я обратила внимание на неё ещё когда мы только вышли на улицу. Теперь всё чаще подумывала о том, чтобы заглянуть в эту папочку. Однако такой возможности животин, естественно, не предоставлял. Поэтому я пыталась выбить из него хоть что-нибудь в ходе общения, всё тщетно. Я начала раздражаться. Тем временем прогулка на теплоходе подошла к концу. Куда теперь из волице направиться? "А свидался животён?" "Гулять по дворотнях", был мой ответ. "Ты говоришь так, потому что капризничаешь". Животён глубоко вздохнул. "Что ж, любое ваше желание ныне для меня закон". Я водила животён по самым грязным улицам и рассуждала о городской романтике и размышляла притом, долго ли ещё мне терпеть общество этого человека. А ещё меня очень волновал вопрос: что же всё-таки находится там, в чёрной папочке? И вот, когда мы проходили в совсем уже безлюдном месте, мне в голову закралась шальная мысль: а что если животно цинично ограбить? Отобрать папку и сделать ноги. Конечно, я наживу таким образом страшнейшего врага, но Быть может, после того, как папка попадёт ко мне в руки, бизнесмену удастся разоблачить и его посадят. К тому же я не называла животину своего настоящего имени, да и загримировалась неплохо, а значит, искать меня он будет долго. Противник будет не из слабых, но... Всё, решение принято. Я прошла ещё несколько метров и тут резко развернулась и нанесла мощнейший удар кулаком по челюсти бизнесмена. Тот ошарапел. Глаза его выражали полное недоумение, и самое удивительное живот он выстоял. Он лишь слегка всколыхнулся и крепче схватился за свою папку. Не теряя времени, я нанесла ещё один удар, на этот раз ногой в переносицу. Животин снова отшатнулся и снова удержался на ногах. Ах, как жаль, что у меня нет с собой пистолета. И тут я вспомнила фразу Животина о том, что он сам себе телохранитель. Вполне возможно, пистолет у него с собой. Быть может, в той самой папке? Животин пришёл в себя, и в следующий миг я согнулась пополам. Огромных размеров кулачище вондрилось мне прямо в живот. Животин попытался схватить меня лапами. Я ловко извернулась и со всей дури укусила этого здоровяка за ухо. Как он заорал! От боли животин рычал свои тиски. Тут же моя нога ударила его снизу по челюсти. Удар, искр в глазах, животин одаил кулаком мне под глаз. И в следующий миг, пока я пыталась прийти в себя, папка раскрылась. В руке животина возник пистолет, но я успела заметить в папке какие-то документы. В отчаянии я прыгнула прямо на животина, рукой выбивая из его рук пистолет, ногой нанеся удар в пах, головой разбивая нос. Животина торопел. Пока противник находился в состоянии замешательства, движениями запястья в противоположные стороны выбила из рук животина папку. Та отлетела в сторону. «Ах ты!» Той сука заорёл животин и вновь бросился на меня. Мне удалось, подпрыгнув в воздухе, задеть носком ботинка кодык противника, затем метнулась к папке. Животин хотел остановить меня сзади, но удар льва помешал ему это сделать. Я схватила папку и бросилась на утёк. За моей спиной прогремел выстрел. Я инстинктивно дёрнулась в сторону и продолжила бегство. Выстрел следовал за выстрелом. Я завернула за угол, потом за другой, адские звуки гремели по пятам. Наконец мне удалось окончательно сбить животное со следа. Я бежала, не чувствуя ног. Но всё это представлялось неважным. Главное, папка теперь была у меня в руках.